1999 год. 12 лет назад. Испания. Перед поездкой в Испанию, куда мы должны были отправиться втроем с моим сыном Сашей, мы с Дмитрием серьезно разругались. Я даже думала, что мы больше не будем встречаться, и гражданский брак никогда не перерастет в официальный. Поездку за границу Дмитрий оплатил, но ехать с нами неожиданно отказался за две недели до ваяжа, поэтому вместо него пришлось взять с собой подругу Ольгу. Может, это и к лучшему. Иногда нужно остановиться, перевести дух и решить для себя окончательно, нужен ли тебе этот человек на всю оставшуюся жизнь. Я имею в виду Дмитрия или нет, чтобы в дальнейшем не возникло никаких колебаний относительно выбора. А в тот момент я пребывала в смятении. По Барселоне, как в бреду, задумчивым скользила взором, Надеясь, что тот час найду ответ пред Гаутским собором. Хотелось голову склонить мне пред Мадоной Монсерадской. Но что просить, сейчас просить, когда в себе не разобраться? В полотнах гения долей здесь русская гола блистала. Так может быть... Искать любви мне лишь в Испании осталось. Мы с подругой повезли в Испанию на две недели моего сына Сашу, чтобы отметить его шестнадцатилетие. Это был более чем щедрый подарок от Дмитрия. Только позже, когда страсти улеглись, я поняла, что он не захотел ехать вместе со мной из-за Саши. Они активно не приняли друг друга с самого начала знакомства, соперничая, кому же достанется все мое внимание. Ни один не хотел уступать ни малой талики, хотя Дмитрий, как взрослый мужчина, мог бы и уступить. Но ни воспитания не так-то ему не хватило, а, возможно, не хватило терпения. Никто из них не подумал, что страдала из-за их соперничества я. Итак, Испания. Было начало июня. Каталония поразила нас своей самобытностью. Для нас с Ольгой это далеко не первая поездка в Европу, зато для сына все было в диковинку. Наравне с увеселительными экскурсиями в Барселону, в порт Авентуру и в замок на рыцарский турнир мы решили посетить Монсеррат, мужской монастырь в горах. До поездки в Испанию мы мало знали о нем, но в гостинице нас уговорил туда съездить представитель встречающей фирмы. Ясно, что он был материально заинтересован в том, чтобы мы посетили как можно больше экскурсий, и в конечном итоге мы попались на эту удочку. Но в Монсеррат мне захотелось попасть по многим причинам. Нас уговаривали. Не откладывайте поездку на потом, не пожалеете. Туда, на поклон к Черной Мадонне, приезжают каждый год практически все королевские европейские семьи. Считается, что она исполняет заветное желание. И хоть тот монастырь католический, он близок к нашей православной религии, поэтому я решилась на паломничество в храм, где располагалась святая реликвия, чтобы попросить об исполнении моей самой заветной на тот момент мечты. И уговорила подругу поехать со мной. Саше было все равно, куда повезем, туда и ладно. Он рад был всему. Ехать на гору Монсеррат было очень страшно, ведь я панически боюсь высоты. Даже на обычный балкон выше десятого этажа выйти не могу». То справа, то слева от автобуса, который вел сумасшедший испанец, впрочем, там все водители такие, появлялись глубокие пропасти, дна которых не было видно. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, я смотрела вдаль на красивейшие горные пейзажи, теряющиеся в туманной дымке провалы и ослепительно сверкающие на солнце скалистые вершины, еле сдерживая крик ужаса. Мне хотелось попросить, чтобы остановили автобус и пойти пешком. Удерживала от этого поступка только то, что пешеходных дорожек вдоль автомобильной трассы не предусмотрено, и пришлось бы идти по проезжей части, где я непременно была бы сбита таким же сумасшедшим водилой. До вершины горы я молилась, с ужасом представляя, как мы поедем обратно. Интересно, зная и ничуть не сомневаясь в чудотворности Мадонны теперь, смогла бы я еще раз проделать этот путь. Монастырь представлял собой несколько внушительных строений на вершине горы, поражающие красотой и необыкновенными видами окрест. Сразу чувствовалось какое-то необыкновенное место. Нас провели сначала с экскурсией, а потом дали свободное время, которое я и потратила, чтобы поклониться черной Мадонне, названной так из-за ее цвета. По-видимому, мастер, изобразивший ее много веков назад, допустил ошибку при изготовлении лака, покрывающего фигуру. Со временем лак начал темнеть и потом почернел окончательно. Но главное заключалось в чудотворности этой католической святыни. Отстояв большую очередь, я приблизилась к ней. Все слова, которые подготовила заранее и хотела произнести, в одночасье забылись, а сама я вдруг зарыдала в голос, прикоснулась губами к ней и попросила «Мадонна, помоги мне, пусть у меня с Дмитрием будет настоящая семья и родится наш совместный здоровый ребенок». Менее чем через год мы поженились. Это было хорошим предзнаменованием, что и здоровый крепкий малыш не заставит себя долго ждать.